при замершей беременности в англоязычном журнале Fertility and Sterility. Кроме того, и ОКТ, и ОМРТ, и о тесте на бета-хагаче можно почитать еще в нескольких десятках изданий на русском, английском, немецком, французском, испанском или китайском. О шарлатанах такой информации нет.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 Министерство образования и науки Российской Федерации. VAK.E.E.GOV.RU При отсутствии каких-либо сведений по теме в зарубежных лицензируемых журналах.